если выживет. Присев рядом, снял грубую на наложенную зиком. Темнело несколько глубоких ран, но кровотечения нет. Я уже не раз замечал уникальную свертываемость неандертальской крови, что являлось причиной тромбозов и тромбоэмболий в зрелом возрасте. организм неандертальцев могли практически мгновенно останавливать кровотечение, если не задеты крупные магистральные сосуды. Пусть Санчо частил, но это ожидаемо при такой кровопотере.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 «Герман, вы посчитали наши окончательные потери?» «Да, у нас двадцать семь погибших. Возможно, еще пара раненых умрет». Американец был мрачен. «Каковы потери врага?» «У Руа убито сто семьдесят девять человек. Все черные, скорее всего, наемники или воины вспомогательного отряда. У первого опорного пункта, где командовали вы, убито сто двадцать шесть человек. Среди них двадцать один лучник».